Перед башней ордена было, как всегда, многолюдно, что естественно, для самой красивой и ухоженной площади в центре столицы. Помимо просто гуляющих, тут также находились и немногочисленные торговые лотки, а также временная ярмарка, разворачивающаяся обычно во время испытаний инициаций. Как потом писали хроники ровно в полдень, невысокий юноша лет 15 с луком и колчаном за спиной В одежде из коричневой кожи, с поясом, на котором висели необычные формы кошели, остановился возле закрытых кованых ворот на территории башни прямо перед парадным входом. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, собираясь с мыслями. Высокие мускулистые стражники в золотых латах и шлемах с пышными плюмажами из перьев подозрительно на него посмотрели. «Я не палач», — тихо сказал Дэйв, продолжая старый диалог со школьным психологом. «Я хирург. Не все можно вылечить. Некоторые опухоли надо вырезать, без сомнений. Есть зло, с которым нельзя мириться и которое нельзя ни простить, ни исправить. Я точно знаю, что этой земле, этому миру, моему миру, будет лучше без него». «Магистры Ордена!» Вдруг громко крикнул он. Площадь затихла. На него теперь глядели сотни глаз. Стража на всякий случай подобралась. «Я, Шевале Дэйв Смит, вызываю вас на дуэль. Я вызываю на бой всех сразу. Одновременно. И я не даю вам права выбора условий, потому что я обвиняю вас в убийстве моей матери, Кларисы Смит, моего отца, Роджера Смита» а также в подлом похищении великой княгини Ирмы де Клэр, которую вы сейчас держите в своей башне. Вы преступники. Я разрушу вашу башню вместе с вами. Я уничтожу всю вашу власть, если только вы не отпустите сейчас же ее живой и здоровой». В толпе захихикали. «Сумасшедших в городе было не так много, а цирка с клоунами так и вовсе никогда не существовало так что вокруг Дэйва начала собираться небольшая толпа. Стражники у ворот переглянулись и, перехватив олибарды, выставили их в сторону юноши. «Вся башня держится исключительно на силе. Мастера настолько брезгуют физическим трудом и так любят демонстрировать свое превосходство, что тут все, буквально все должно быть создано не каменщиками, кузнецами и плотниками, а лишь одной силой», — подумал Дэйв. В том числе и эти дурацкие вычурные ворота с прутьями в виде веток деревьев. На головы стражников посыпалась ржавая пыль, и ворота за их спиной с грохотом рухнули, рассыпавшись на отдельные ржавые железные прутья. И латы их не могут быть сделаны из золота. Нагрудники стражи стремительно потемнели, приобретая цвет плохо обработанной стали, а наплечники, перчатки и плюмажи на шлемах испарились вообще. И вот эта башенка-пристройка, нелепо торчащая на уровне третьего этажа, не может не падать, если только не поддерживается силой. Тут Дэйв не удержался от театрального жеста. Он вытянул руку и медленно сжал пальцы, как это делал Дарт Вейдер в «Звездных войнах». Башенка издала громкий треск и обрушилась на землю, чуть не задев стражников. Они опасливо посмотрели на груду камней, разбитой в щепки мебели. В стене основного ствола башни теперь зиял кривой уродливый пролом. Толпа ахнула, и на площади вдруг стало тихо. Каждая пристройка поддерживалась определенным магистром, то есть силой одного из самых могущественнейших мастеров разума в мире. Весь народ на площади стал свидетелем того, как никому неизвестный юноша с самым низким дворянским титулом, играющий переборол этого магистра одним жестом. Теперь на площади уже никто не сомневался, что к башне пришел никому неизвестный юный мастер необычной мощи, если вообще не бог, и что вызов, брошенный всему ордену, совсем не шутка. Мне кажется, что это дуэль между мастерами, между очень сильными мастерами, должны ли мы стоять между ними? шепнул один стражнику ворот другому. «Не думаю», — поспешно ответил второй. «Более того, это запрещено уставом. Вмешиваться в дуэль нельзя». Оба демонстративно медленно положили алебарды на землю, отошли в сторону и вытянулись, как по команде смирно, открыв Дэйву проход во двор. Четверка гвардейцев у парадных дверей башни повторила их действия. Народ на площади восхищенно зашумел. Толпа становилась все больше и больше. Такого зрелища местные горожане никогда не видели. Внезапно все люди ахнули практически в один голос. Дэйв не понял, что произошло, и обернулся. На площади все задрали головы и смотрели вверх. С момента постройки башня Ордена постоянно светилась таинственно сине-фиолетовым цветом. «Единственное здание во всем городе, не только построенное». Но и украшенная с помощью силы сейчас впервые за всю историю она погасла явив в публике грубые неровные и местами осыпающиеся кирпичные стены свет башни более четверти века был символом власти мастеров над южной частью империи и 16 дня месяца пожнеца 258 -го года от прихода богов как потом напишут в летописях Свет ордена в Любограде померк. Дэйв подошел к запертым дверям и ударил по ним ногой. Так же, как решетки в темнице замка Ирмы, эти тоже крепились при помощи силы. Огромные, якобы дубовые, окованные железом створки в три человеческих роста рухнули внутрь, подняв облако пыли и трухи. На глазах у толпы Дэйв вошел внутрь по трухлявым обломкам. «Вся эта ваша сила прогнила насквозь», — пробормотал он. Дэйв миновал небольшой холл и после короткого коридора попал в огромный парадный зал с несколькими выходами. Из двери на противоположной стороне, где находилось общежитие боевого крыла ордена, в зал вбегали одетые в черно-серую униформу юноши и спешно выстраивались в странный порядок. Некоторые уже пытались, вытянув руки в сторону Дэйва, атаковать его силой. Другие держали в руках мечи, приготовившись сражаться с сильным мастером разума. Дейв посмотрел на зеркальный потолок зала. На все это изобилие сверкающих стеклянных украшений и многоярусных хрустальных люстр в отражении было прекрасно видно все помещение. Большую серую массу молодых мастеров и одинокую маленькую фигуру в коричневой коже напротив них. Дэйв сделал шаг назад, вернулся под защиту дверной арки и, отвернувшись, прикрыл на всякий случай голову. Зеркальный потолок рухнул вместе с люстрами. Когда он повернулся, то с облегчением увидел, что тяжелые хрустальные конструкции никого не убили, так как просто исчезли при падении. Зато многочисленные осколки зеркал, разлетевшиеся во все стороны, впились молодым мастерам во все незащищённые части тела. Юноши кричали от боли. У дверей, через которые они вбежали, образовалась теперь пробка из копошащихся тел. Они бежали с поля боя, подскальзывались на собственной крови, падали друг на друга и наступали на тех, кто выползал из зала на четвереньках. «Вся башня скоро рухнет! Выбирайтесь отсюда! Убирайтесь прочь из здания, если хотите жить!» — крикнул Дэйв им вслед. Он огляделся по сторонам. В общежитии ему не было нужды оставаться. Дальше вглубь башни вела самая большая парадная дверь. Дэйв подергал ручку, но она была заперта. «Где-то в этом здании за такой же закрытой дверью держит Ирму» за хитроумными замками, созданными при помощи силы. Мастера разума никогда бы не доверились простой механике, которую можно открыть с помощью отмычки. Все эти замки сейчас прекратят своё существование, развалятся, расползутся отдельными детальками и шестерёнками, испарятся, как сухой лёд на солнце. Теперь тут будут открыты все двери, во всей башне. Ручка в его ладони дрогнула, И вывалилась из гнезда. С тихим звоном на пол вывалилась металлическая личинка. Единственное, что создал кузнец. Дверь со скрипом отворилась. Одновременно с ней во всей башне действительно открылись абсолютно все замки. В личных покоях магистров на верхних этажах. В сейфах с секретными документами. И главное, в дверях подвальных темниц. Тех, на которых было написано огромными красными буквами. «Опасно!» «Смертельно опасно! Не открывать ни в коем случае без личного разрешения Верховного Магистра!» Тогда Дэйв не мог этого слышать, но в тот момент в подземелье башни раздался хриплый торжествующий смех. Дэйв достал из кобуры пистолет и взвел затвор. Он подозревал, что дальше все будет не так просто. К сожалению, он вообще не представлял себе внутреннее устройство башни а заблудиться тут было расплюнуть. Настоящий лабиринт. Ему казалось, что первые два этажа застраивались без всякого плана, так что новые коридоры и залы создавали просто, по мере надобности. В цоколе он не встретил больше никакого сопротивления. Здесь в основном были служебные помещения, столовые и пустые огромные аудитории. Персонал разбежался, как только он сделал первый выстрел в воздух. Им Дейв да тоже приказал убираться из башни как можно скорее, и, судя по тому, куда те направились, его послушались. Он искал путь на самый верх, но нашел только широкую парадную лестницу на второй этаж, в другой такой же лабиринт. Там на него в первый раз напали. Неожиданно из-за угла выскочил здоровенный мужчина, схватил руками пистолет и дернул к себе, совершенно не представляя, как работает это оружие. Он практически сам же себе и выстрелил в колено, а затвором при перезарядке ещё и повредил себе пальцы. Мужчина закричал, упал на спину его и от боли начал кататься по полу. Дэйв осторожно обошёл его и пошёл дальше по коридору. Через два коридора в него попытались выстрелить из арбалета. Стрелок выскочил из-за угла, но Дэйв среагировал раньше и рефлекторно выстрелил первым. Конечно, он никуда не попал, но это заставило арбалетчика дёрнуться и промазать. Да и его пришлось всадить две пули в дверной косяк над головой стрелка, чтобы тот окончательно осознал, что именно держит юноша в руках, и убежал, отбросив разряженный арбалет. Дальше он шёл аккуратнее, замедлял ход перед резкими поворотами, арками и колоннами, за которыми мог спрятаться человек. Иногда в наиболее подозрительных местах на всякий случай стрелял в такие препятствия. Пару раз у тех, кто там действительно прятался, сдавали нервы, и они убегали прочь. Дейв же все искал главную лестницу. Он верил своим снам и был уверен, что Ирма непременно должна находиться где-то на верхних этажах, Наконец он вышел в длинный и достаточно широкий коридор с колоннами, плавно переходивший в шикарную лестницу из серого мрамора. Это был заветный путь на вершину. Дэйв обрадовался и, забыв об осторожности, побежал. Из-за колонн впереди неторопливо появилось трое мужчин в черных накидках с капюшоном. В просветах темной ткани тускло поблескивали латы из вороненой стали, Двое держали в руках длинные узкие клинки, а третий был вооружен коротким арбалетом. Стрела на взведенной тетиве смотрела точно в переносицу Дэйву. Они почему-то совершенно не боялись и даже издевательски улыбались, будучи уверенными в своем превосходстве и предвкушая кровь. Дейв отшатнулся. Быстро вытянул руку с пистолетом, целясь в ноги арбалетчику и нажал на курок. Раздался сухой щелчок. — В берете всего 15 патронов, мальчик. Ты не считал, да? — А вот мы считать умеем, — усмехнулся один из воинов. — Ну что, вытащишь свой нож? Или умрешь так? Могу тебе даже шпагу дать, чтобы было честнее, дуэлист. Или фехтовать тебя в твоем мире, увы, не научили, да? Дэйв быстро огляделся. Никаких боковых дверей в зале не было. Он понял, что это конец. И Ирму не спасти, и от этих убийц не убежать. Они просто всадят арбалетный болт в спину. О том, чтобы с боем пробиться вперед, можно было даже не мечтать. Даже если он вытащит нож, то что сможет сделать против отлично владеющих шпагами взрослых опытных бойцов? По спине пробежали противные холодные мурашки, а руки и ноги сразу стали ватными. Всё. Его жизнь оборвется вот в этот самый момент. Лук он и снять ты со спины не успеет, не то что выстрелить, даже несмотря на всю науку Ларса. Арбалетная стрела, не колеблясь, смотрела ему точно между глаз. За спиной Дэйва вдруг раздались медленные шаги и странный шуршащий звук, как будто кто-то вел чем-то твердым по каменной стене. На лице своих противников Дейв увидел сначала легкое недоумение постепенно переходящее в испуг. Воин с арбалетом резко вскинул руку и выстрелил куда-то чуть выше правого плеча Дэйва. Позади раздался глухой стук, впившийся в дерево стрелы. «Его не учили, это факт, но это ничего. Для этого есть я». Мужчина за спиной говорил медленно, спокойно и даже как-то лениво, но Дэйв с удивлением наблюдал, как изменились лица троих воинов. Они подобрались и приготовились к серьезному бою, но в их глазах он уже видел обреченность. Из-за его спины приближалось что-то настолько ужасное, что теперь уже они понимали, что шансов победить у них немного. Дэйв медленно смотрел, как на полу рядом с ним вырастает и приближается огромная тень. От шока и испуга он не мог повернуть голову и посмотреть, кто же такой «Страшный!» и, напугавший до смерти трех боевиков Ордена, сейчас стоит за его плечом. Дэйв почти узнал этот хрипловатый голос. Он уже вспомнил, но еще не успел осознать, кому именно он принадлежит, но по мурашкам на шее ощущал, что того, что внезапно вышло из темноты, ему не стоит опасаться. Скорее наоборот. Он боялся обернуться, ошибиться в ощущениях и не увидеть чего-то очень важного. Сильная жилистая рука легла ему на плечо и мягко отодвинула к стене. Стрелок только сейчас догадался отбросить бесполезный арбалет и потянулся за шпагой, а двое мечников сделали еле уловимый за скорости выпад и синхронно нанесли удар клинками. Один бил сверху, а второй горизонтально, целя по ногам неизвестного. Мимо Дейва внезапно пронеслась молния. Незнакомец в серо-бурой рванине отбил один удар крышкой от бочки, в которой уже торчала арбалетная стрела, перепрыгнул летящее лезвие и врезался в соперников. Его удары были короткими, эффективными и жесткими, а вооруженные длинными мечами враги ничего не могли противопоставить ему в рукопашной на такой короткой дистанции. Даже кольчуги и латы их не спасали. Дэйв еще не успел понять, что произошло, как уже все трое валялись на полу, двое в глубоком нокауте, а третий выл от боли, пытаясь отползти подальше, волоча вывернутую под неестественным углом ногу. Да и руки у того, похоже, тоже были сломаны. Неожиданный защитник, тяжело дыша, облокотился на стену и сполз на пол. Он не был ранен, но короткий бой забрал у него все силы. Дейв наконец, рассмотрел своего спасителя. И узнал, несмотря на то, что во сне отец был намного моложе, не имел такой длинной бороды, не был настолько грязино истощен, а щеку не украшал безобразный шрам. «Папа?» — дрогнувшим голосом спросил Дэйв, впервые в жизни назвав так другого человека. Мужчина вздрогнул, обернулся и внимательно вгляделся в лицо юноши. «Дэйв?» — еще не веря спросил он. «Папа!» — крикнул Дэйв, бросился к отцу, обнял и прижался щекой к груди, чувствуя, как на глазах появились слезы, а в носу защипало. «Папа, где же ты был?» — быстро шептал он, уткнувшись носом в плечо и постоянно сбиваясь от волнения. «Тебя что, держали все это время здесь? Эти сволочи! Папа! Папа, я даже не думал, что ты жив! Как же мне тебя не хватало!» Отец гладил сына по голове. Любой, кто в иной ситуации заглянул бы в его прищуренные жесткие серые глаза, из уголков которых по мужественному решительному лицу разбегались глубокие длинные морщины, с трудом мог бы предположить, что этот человек вообще может плакать. Но сейчас, по его щекам оставляя грязные следы, тоже текли слезы. «Дэйв, Дэйв, сынок! Какой же ты большой уже! Но как ты тут?» «Откуда, сынок, где же ты был все это время?» – шептал Роджер. Дэйв оторвался от груди отца и, заглядывая в глаза, быстро заговорил. «Я все это время жил на земле, пап. Я ничего не знал ни про тебя, ни про маму. Мне сказали, что вы погибли в автокатастрофе. Только недавно я случайно попал сюда и узнал правду. Тут все, и Норман, и все остальные твои люди уверены, что ты погиб». «Норман? Он что, здесь с тобой?» «Нет». — Я один. Папа, магистру украли Ирму. Мне надо ее спасти. Ее держат где-то здесь. Все еще сбивчиво и непонятно пытался объяснить Дэйв, но отец его понял, услышал главное. — Ты уверен, что она здесь? — Я не слышал, чтобы в нашем подземелье появился новый житель. — Ты все это время сидел здесь, в тюрьме? Все эти годы? — Только в последнее время, когда в лаборатории я им стал уже не интересен Так ты уверен, что Ирма тут? «А куда же орден еще ее мог привести Дэйв вспомнил свои сны. Он всегда бежал по ступеням башни, где на самой вершине ожидало спасение фея. «Она точно тут должна быть, наверху!» «Это вряд ли», — начал был отец. В этот момент Дэйв краем глаза заметил, что по лестнице спускался какой-то человек. Но, увидев картину недавнего боя, развернулся, чтобы убежать. Даже издалека Дэйв узнал старшего гароха правую руку верховного магистра. «Стоять!» — крикнул он. Оттолкнулся от отца, молниеносно как учил Ларс, сорвал с плеча лук и послал стрелу в ступеньку прямо перед лицом мастера. Дэйв даже удивился, насколько быстро и ладно у него это получилось. Гаррах замер, поднял руки и медленно обернулся. Дэйв пробежал те несколько шагов, что отделяли его от магистра, натягивая тетиву со следующей стрелой. «Мальчик, зачем ты так?» «Мы же можем», — начал Булагарах, делая странный жест, пальцами поднятой руки, чтобы окончательно убедиться, что силы его покинула. Тут он увидел отца Дэйва. «Ну надо же! Это ты удачно зашел, вот и встретились», — глухо произнес Роджер. Мастер разума побледнел. «Помнишь, что ты обещал сделать со мной, когда меня только привезли из лаборатории? Я же не всерьез!» Промямлил Гарах, выставляя руки вперед, как будто это могло его защитить. Роджер шел не спеша. «Странно. А у меня так фантазия разыгралась тогда. Вот я и думаю, не воплотить ли ее в реальность по отношению к тебе?» Такой соблазн, знаешь ли. Я же существо без души, как ты утверждал. Да, давай, давай. Можешь хоть до умопомрачения пальчиками шевелить, пытаясь силу призвать. Видишь, вот этого парня. Это мой сын, у которого ты меня отнял, сын Клариссы, которую вы убили. Но на его месте я бы уже давно отстрелил бы тебе что-нибудь. Но он, видишь, куда более добрый человек чем я. Гаррих испуганно переводил взгляд с юноши на мужчину и обратно. «Где вы держите Ирму?» крикнул Дэйв. «Её здесь нет», — быстро заговорил магистр, понимая, что только правда может сейчас спасти ему жизнь. «Верховный увёз её в лабораторию. Там же, где и тебя», — запнулся он, взглянув на подошедшего Роджера. «Но я не знаю, где она». «Это секрет. Даже от меня. Магистр никому не доверяет. Где-то на юге. Девушки в башне нет». «Кто убил Клариссу?» — спросил Роджер. «Кто увез Дэйва к духам? Верховный?» «Нет, точно не он. Я не знаю кто. Я был рядом с магистром в то время, когда погибла твоя жена. Когда готовились к нападению на капитул, я все время был рядом». В Ордене даже не знали, что она вовлечена в заговор, иначе бы просто не выступили. Это было бы самоубийством. Мы считали, что она давно вернулась к демонам, её тело нашли только после разгрома ирисов. Мы не имеем к её гибели никакого отношения, тем более я... Роджер потерял интерес к магистру, устало привалился спиной к стене и опять сполз по ней, присев на пол. По башне прошла дрожь. С потолка посыпался песок с кусками цемента. Присутствие Дэйва возле главного ствола начало плохо сказываться на конструкции здания. «Надо уходить, сын. Я примерно знаю, где эта лаборатория. Тут нам делать больше нечего. Выше только жилые комнаты магистров до да залы для собраний. Там Ирма быть не может. Нужно спешить». Он кивнул на постепенно начинающих шевелиться и стонать воинов в черных капюшонах. — Это не единственные представители боевого крыла в здании. На верхних этажах нас убьют. — А что с ним-то делать? Дэйв все еще держал Гарреха на прицеле. — А его предоставь мне, — внезапно прошелестел сзади женский голос. Дэйв обернулся. С другой стороны коридора приближалась незнакомка в длинном серо платье. Она плыла по воздуху в нескольких сантиметрах от пола, не касаясь его босыми ногами. Длинные, серые, но очень густые волосы развивались от несуществующего ветра и выглядели странно на очень молодом и красивом лице. Глаза женщины светились и переливались серо-металлическим блеском, словно вместо радужки у нее был налит жидкий хром или ртуть. «Соседка?» — усмехнулся Роджер. «Мой сын и тебя выпустил?» «Так это тебе я обязана свободой, мальчик». «Я запомню». Голос женщины звучал, как шелест, извлекаемый из ножен стали, и был вообще лишён каких-либо эмоций. «Теперь мы точно можем уходить, сын. Предоставь остальных магистров ей», — устало сказал отец и попытался подняться. Это далось ему с трудом. Дэйв закинул лук за спину, подставил отцу плечо и помог встать. На искажённое гримасой ужаса лицо Гарреха он старался не смотреть. По делам ему. Дэйв вспомнил мысли маньяка и сна. Этот мерзавец не только не мешал сыну, но даже подсказывал, где тот может охотиться на девушек без последствий. «А кто это? Богиня?» — шёпотом спросил Дэйв по дороге к выходу. «Да, сынок». «Есть две из них, которые никогда не оставят миры и не потеряют свои силы. Даже когда забудут всех остальных, этой парочки всегда невольно будут возносить молитвы. Ты только что видел одну из них. Астрея. Справедливость. Возмездие. Месть. К ней взывают, когда приходит беда, с которой невозможно справиться». В отличие от правосудия, которую изображают с весами в одной руке и мечом в другой, кэты взывают, когда надежда на справедливость уже нет, и весами она не пользуется. Они ее тоже в плену держали? Но как? Под землей. Почвы экранируют все источники силы. Боги там бессильны так же, как и мастера разума. Ее кровь периодически пытались для чего-то использовать. И часто увозили в лабораторию, как и меня. Для того и сохранили жизнь. Так что если Ирму где-то и спрятали, то точно в подвале, а не на верхних этажах. И не в башне, потому что я знал всех обитателей нашего весёлого подземелья. Спустя несколько секунд отец добавил. Мы со Стрей жили в соседних камерах. Только общение с ней и не дало мне свихнуться в течение этих лет. «А вторая богиня? Ты говорил, что их две?» Роджер усмехнулся. «Но её-то в плен никто взять не сможет и никогда не рискнёт. К сожалению, и мастера разума ей не более интересны, чем все остальные. И с ней тебе точно лучше не встречаться как можно дольше». За всю дорогу до выхода они больше никого не встретили. Здание скрипело и шаталось. Сверху постоянно сыпалась каменная пыль, иногда падали целые камни и куски стен. Они дошли до остатков парадных ворот. Отец прикрыл глаза, щурясь от слишком яркого для него дневного света. За это время людей на улице стало еще больше. Но самое страшное было то, что теперь перед толпой стоял целый ряд стражников и молодых мастеров боевого крыла. Почти все они держали в руках мечи. Дэйв на ходу снял с плеча лук и взял в руку пучок стрел. Они с отцом неторопливо приближались к строю. Было в их глазах что-то такое, что юные мастера медленно попятились. Стража же вообще не горела желанием выступать против таинственного мастера, вышедшего живым из башни после вызова дуэль всех магистров. Поэтому отступала назад еще охотнее. Внезапно Дэйв заметил, что испуг на лице юношей в строю сменился радостным ожиданием или даже ликованием. Все они смотрели теперь не на него, а куда-то выше. Дэйв стремительно развернулся на месте. Это его и спасло. Стрела, которая должна была попасть в шею, только царапнула скулу. По щеке сразу потекло что-то горячее. На широком балконе... На высоте четвертого этажа стоял верховный магистр и показывал рукой на Дэйва-егерю, который уже натягивал лук для второго выстрела. Время растянулось, и дальше все происходило, как в замедленном кино. Дэйв как будто равнодушно наблюдал за всем со стороны. Он был спокойно уверен. Он слился с луком в одно целое настолько, что даже забыл о его существовании. Его руки действовали сами по себе. Егерь выстрелил. На этот раз он был не так медлителен, как на турнире, и не будь у Дэйва стольких тренировок на скорость, он бы погиб. Руки сами натянули лук, как учил Ларс. Он чуть отклонился в сторону и сшиб чужую стрелу на подлёте. Егерь пустил третью стрелу. Он стрелял не спеша, почти как на соревнованиях. В растянувшемся времени Дэйва пауза между выстрелами казалась вечностью. Эта стрела тоже упала к ногам юноши, расщепленная пополам. Он мог бы поразить врага, пока тот натягивал лук и даже знал, что попадет, но все никак не мог решиться убить человека. Тут пришлось бы стрелять всерьез, в сердце. Где-то на границе сознания он ощутил, что кто-то дергает его за пояс, а спустя мгновение увидел, как в сторону балкона медленно летит маленький черный серебристый мячик. Верховный магистр увидел этот предмет и медленно, слишком медленно начал поворачиваться, надеясь скрыться внутри башни, но не успел сделать и шага. Странный мячик с металлическим стуком ударился о стену рядом, отскочил и... взрыв окутал дымом и пылью весь балкон, на котором стояли магистр и егерь. Это послужило последней каплей для старой и без того уже шатающейся и потерявшей часть пристроек башни. По стенам стремительно побежали крупные черные трещины. Здание протяжно заскрипело и спустило стон, и башня начала рушиться. Время сразу ускорилось, а Дейв, наоборот, погрузился в страшную апатию. Ноги отказывались слушаться. Дрожащие от напряжения руки отпустили лук и с трудом его удерживали. Он был пуст и выжат. Его трясло, и сил не было даже, чтобы просто стоять. Какой-то человек в камуфляже подхватил его, взвалил на плечо и подтащил. Перед глазами Дэйва мелькали то мостовая, то испуганные лица бегущих прохожих, то стены домов. Раздалось несколько выстрелов и испуганные крики. Тут до него наконец донёсся грохот рухнувшей башни. И всё вокруг заволоклось серой каменной пылью, которая мгновенно залепила глаза, забилась в лёгкие и заставила зайтись в отчаянном кашле. Ослепшего Дэйва закинули в обоз, который тут же рванул с места. «Отец!» — крикнул он, пытаясь протереть глаза. «Я тут, сынок!» — сильная рука легла ему на плечо. Дэйв проморгался, протёр глаза и смог оглядеться. Он лежал в по мостовой телеге, запряженной парой лошадей. Следом за ними ехали еще три таких же повозки, наполненных вооруженными людьми в камуфляже. Рядом с Дэйвом и его отцом сидел совершенно счастливый Норман. Экипажем управлял Карл, периодически удивленно, не веря своим глазам, оглядываясь на Роджера.